Глава 62 Макс Ничего. Не было даже щелчка. Мой палец нажимал на спусковой крючок, но ничего не происходило. Ни выстрела, ни отдачи, ни попадания в грудь противника, куда я целился. Оружие превратилось в бесполезный балласт в моих руках. Мужчина, который стоял напротив, не мог этого знать. В темноте он наверняка не увидел, как я пытался нажать на спуск, но все равно, казалось, его ничуть не впечатлило то обстоятельство, что я тоже был вооружен. «Джеймс?» — спросил я его, чтобы выиграть время. «Джеймс Эдвардс». «Верно». Он опустил свой карманный фонарик, и я увидел высокого худого мужчину с примечательными чертами лица. В темно-сером деловом костюме он выглядел как бизнес-консультант, который собирается презентовать совету директоров последние результаты исследования рынка, а не как фанатичный киллер. Почти невозмутимым голосом он приказал мне бросить пистолет. В руке у него было мощное средство принуждения. Свет от его фонарика падал на стул рядом со мной. Йола была бледная, как призрак. Ее волосы совсем намокли под дождем. «Оружие на землю!» «Иначе я выстрелю Йоле в рот!» Эдвардс осознанно не сказал в голову, потому что знал, Я писатель и могу представить себе все ярче, чем другие. Я тут же услышал выстрел, увидел, как пуля дробит зубы и входит через ротовую полость в мозг, врезается в него и гасит неуемную жизнь, которая когда-то бушевала в йоле. Поэтому я сделал то единственное, что мне оставалось». Я опустил руку так, что пистолет скользнул стволом вперед прямо мне в ладонь и, снова ослепив меня карманным фонариком, со всей силы швырнул оружие, как топорик, киллеру в голову. Я даже не рассчитывал попасть. Но, как и ожидалось, Эдвардс не смог подавить врожденные рефлексы и нагнулся, И потом еще раз, когда увидел, что в него летит карманный фонарик. Предвидя эту реакцию, я помчался вперед с громким криком, что еще больше его раздражало. Я подозревал, что по какой-то причине Эдвардс хочет схватить нас живыми, иначе он не связал бы Йолу, а меня давно бы уже застрелил из засады. Он не выстрелит. Надеюсь, что не ошибаюсь, в этом жизненно важном пункте — Я опустил голову, как бык, и побежал на Эдвардса. Мой расчет оправдался. Пытаясь увернуться от меня, Эдвардс подался в сторону, готовый ударить меня по голове пистолетом, который держал в руке. Я и это предвидел. Вот почему в последнюю секунду рухнул в другую сторону, на размякшую от дождевой воды землю, и сбил его с ног. Уф! Он грохнулся рядом со мной. и его фонарик погас. Я тут же навалился на него и съездил кулаком по лицу. А вот на это он уже, видимо, рассчитывал, потому что вовремя отвернулся, и я попал ему только по лбу, зато очень больно, в первую очередь для моей собственной руки. Весь сценарий разворачивался практически в полной темноте, и сопровождался постоянным усиливающимся шелестом леса. Мой фонарик все еще светил, но он лежал как минимум в двух метрах и был направлен в противоположную от нас сторону, в дождь, в сторону холма, с которого я спустился. Эдвардс был достаточно сильным, каким я его и оценил. Он уперся мне локтем в подбородок и сумел скинуть меня вниз». Потом он оказался сверху, правда, без своего пистолета. Он его потерял. Я огляделся. Повернулся налево. Крупно повезло, потому что следующий удар Эдвардса пришелся не по моему сломанному носу, а в челюсть. Я почувствовал вкус крови и уже решил, что из глаз у меня в прямом смысле посыпались искры, но это было нечто большее. Примерно на уровне бедра, в мокрой траве, в метре от меня. В свете луны я разглядел ствол пистолета. Пистолета Эдвардса. Мой лежал где-то далеко и совсем в другой стороне. Надеюсь, этот не подведет? Я ударил киллера, который как раз схватил меня обеими руками за волосы, коленом в живот Услышал, как он застонал и потянулся к блестящему куску металла. Эдвардс, похоже, понял мое намерение и тоже зашевелился, но состязание было неравное. Со сломанным носом я был не так ограничен в движении, как он с отбитыми яйцами. Я внутренне возликовал, когда мои пальцы сомкнулись вокруг рукоятки пистолета. Тот был намного тяжелее оружия, которое я только что бросил в этого говнюка. Как оказалось, ликовал я рано. Эдвард сметнулся к моему карманному фонарику и просто выключил его, так что теперь я стоял вооруженный, но не видел противника. Мрак раскрыл свою темную пасть и просто проглотил его. Я... Беспомощно завертелся на месте, держа руку перед глазами и тщетно пытаясь защититься от крупных капель, которые еще больше, мешали смотреть, и тут он обнаружил себя. Сильным ударом, настоящим приемом прямо под ребра, что доказывало две вещи. У моего соперника есть боевой опыт, и он знает, куда бить, чтобы было больно. Я резко отвел локти вниз, согнулся так, что кулаки оказались перед лицом. Классическая защитная позиция, когда живот и голова прикрыты. И тут случилось нечто, что я не мог себе объяснить. Внезапно стало светло. У Эдвардса был фонарь. Значит, я единственный, кто ничего не видит? Преимущество вроде у Эдвардса... Но теперь я знал, где он стоит. И только я один был вооружен. «Ошибка!» — крикнул я и направил пистолет на источник света. В этот момент кто-то ударил меня по голове, чем-то похожим на кирпич, по крайней мере, по ощущениям. Я потерял сознание, но не полностью. Лежа на земле, видел над собой Эдвардса — «Эдвардс, какого черта?» Обеими руками он держал здоровенный прямоугольный камень и собирался разморжить им мне голову. Я закрыл глаза, единственное, на что еще был способен, и молился, чтобы все быстро закончилось, чтобы было не так больно, как я себе представлял. Внезапно я услышал голоса, приглушенные негромкие, как разговор, доносящийся через стены соседской квартиры, с плохой шумоизоляцией. Они перебивали друг друга, возбужденные, заклинающие, нервные. «Нет!» — кричал один мужчина. «Ты мерзавец!» Другой. Первый был Фиш, второй мой брат. Их крики сопровождались непрерывным яростным звуком, который вырывался изо рта Фриды. Тяжесть, которая сковала мои плечи, вдруг исчезла. Я открыл глаза. Камня уже не было, как и Эдвардса надо мной. Я услышал только смех за спиной. «Вот это называется спасение в последнюю секунду».